Глава 21. Послание. Когда мы ждали перед комнатой ожидания, дверь открылась, и оттуда вышел Рэй. «Привет». Взглянув сначала на меня, затем на Миссу, он неловко улыбнулся. А я надеялся, что уж Анусту закроет на это глаза. «Я тоже думал, что закрою. Какие бы у тебя ни были обстоятельства, ты сам принял решение не полагаться на меня. Знаю, с моей стороны будет бестактно нарочно вмешиваться в это, но похоже, что мои подчиненные это не по душе». Передо мной встала Миса. Она взглянула Раю прямо в лицо и, решившись, начала говорить. «Рэй, фракция императорских семей тебе что-то сказала?» «Вроде того. Может быть, мне сказали, что дадут денег, чтобы беспечно жить всю жизнь. А может, что выдвинут меня в кандидата на пост Повелителя Демонов?» «Не думаю, что тебе можно таким купить». Рэй безмятежно улыбнулся. «Ты меня переоцениваешь. Тебе следует быть осторожней. На свете полно тех, кто говорит красивые слова» и при этом ведёт себя как отброс. Миса выглядела неубеждённой словами Рэя, сказанными словно для того, чтобы сбить с толку. «Я знаю это, но ты... Ты не показался мне таким, Рэй. Не доверяй людям, которых только встретила», сказала Рэй с умиротворённой улыбкой на лице. Полагаю, он не собирался раскрывать свои истинные намерения, чувствуя досаду от того, что ей было больше нечего сказать, чтобы докопаться до истины, Миса прикусила губу. «Магическую клинику Рогнос...» «Элио Людвелл построил за свои собственные деньги. Проще говоря, это учреждение фракции императорских семей». «Так и есть». Ответил Рэй, продолжая улыбаться. «Твоя мама в полном здравии?» «Ага, как я уже говорил, там ничего серьёзного. Она полным ходом идёт на поправку». «Я хотел бы разок увидеться с ней». «Её скоро выпишут, тогда я вас и познакомлю». «Хо, понятно. Кстати говоря, я тут посмотрел на жеребьёвку...» И, видимо, мы сможем встретиться в финале. Жаль, что я не смогу сражаться так, как хочу». Рэй взглянул на мой меч. «Что, должно быть, не чувствуешь в нем магической силы? Это меч, выкованный истинным мастером. И сила в нём ничуть не меньше, чем в твоём демоническом мече. Можешь биться от всей души!» Рэй усмехнулся. «Уверен?» «Да». Собираясь отправиться к местам для зрителей, Рэй пошёл к нам. «Рэй, на... прости». «Теперь я член фракции императорских семей, и дружить с тобой я больше не могу». Сказав это, Рэй прошёл мимо неё и покинул это помещение. Тут он вдруг остановился. «А, я ещё кое-что забыл сказать о нас. Что же? Я убью тебя», — сказал он, не поворачиваясь. «Если хочешь убить меня, то будь готов отдать и свою жизнь», — ответил я, многозначительно улыбнувшись. «Таким меня не запугать, ведь я, по сути, так рискую жизнью». Ого, тогда давай разок испытаем эту решимость. И давай я сказал это, как мой силуэт еще с прежнего места, и я оказался прямо позади Рэя. Я вижу тебя, Анас. Крутанувшись, как Юла, Рэй взмахнул демоническим мечом и нитью. Для защиты развернул вокруг левой руки антимагию магический барьер, но меч легко растек как формулу, и лопнувшая магическая сила рассеялась. Белоснежный клинок вошел в мою левую руку, из нее потекла кровь. «Ха! Смог ранить мою руку? Впечатляет!» «Я собирался вместе с рукой отрубить тебе голову!» Рэя вырвала кровью, моя правая рука вонзилась в его грудь. «А я собирался раздавить тебе сердце, но, похоже, твое тело довольно крепкое!» «Господин Анос, Рей, вам не зачем это делать!» Воскликнула Миса, ошеломлённо наблюдая за этой стычкой. Она выглядела беспокойной словно своим видом пыталась сказать, что нам придётся сражаться в финале, даже если нам это не по душе. «Что ты? Я просто проверил его решимость. Нет пощады тем, кто бросает мне вызов, кем бы они ни были. Если надеешься на моё сострадание, потому что ты мой друг, избавься от этих мыслей прямо здесь и сейчас. Мне аж полегчало. Если ты будешь сражаться в полную силу, то я смогу без колебаний разрубить тебя». Я осмирил его высокомерным взглядом, а он безмятежно улыбнулся. «До встречи!» «Ага. Увидимся в финале». Рэй вышел из комнаты ожидания. «Господин Анос. Похоже, на него нацепили ошейник». Миса удивлённо вытаращила глаза и взглянула на меня. «Я хотел проверить это прямым контактом. По всей видимости, в него поместили какой-то магический артефакт. Проверить? Вы сделали это за то мгновение? Это и было моей целью». Помещенные в тело магические артефакты подстраиваются под магическую силу носителя, и увидеть их довольно трудно. Моим магическим глазам было всё видно лишь отчасти, но артефакт в Рэя поместили весьма нешуточный. Но когда вы заметили, что в него поместили магический артефакт? Рэй дал мне намёк. Он сказал, я по сути так рискую жизнью. Перед тем, как он попытался убить меня, он имел в виду, что от этого зависит его жизнь. Видимо, в нём заключён магический артефакт, или что-то ещё ограничивающее его действия. Это нечто убьёт его, если он попросит меня о помощи». Скорее всего, за Рэем следит при помощи магического артефакта или магии. Полагаю, что если он попытается попросить о помощи, наблюдатель активирует магический артефакт внутри него и убьёт Рея. Да, он и вправду сказал, что рискует жизнью, но ведь больше ничего, так? Перед этим он сказал, что не сможет сражаться так, как хочет. Он специально упомянул, что убьёт меня, но он сам по себе из тех, кто просто рубит врагов с безмятежным лицом. Поэтому он нарочно спровоцировал меня, чтобы я уловил скрытый мотив. Когда я отразил удар меча, он аккуратно оставил свою грудь беззащитной. Под этим он подразумевал, чтобы я на показуху вонзился в неё и смог найти артефакт. В итоге я узнал, что в теле Рэя заключен магический артефакт. Это была максимальная хитрость, на которую мог пойти Рэй. Ему нужно было сделать так, чтобы ничего не заметил Наблюдатель, но при этом заметил я. Если бы он осёкся, то умер. Ничего себе. А я увидела лишь, что вы не в ладах друг с другом. Вы с Рэем просто невероятны. Что ты? Я просто привык к такому в прошлом. Две тысячи лет назад использовались, куда были ухищрённые приёмы. Это дело рук фракции императорских семей? Будет разумно предположить, что да. Или за этим стоит Авас Дельхевия? Заложивший в Рея магический артефакт, должно быть кто-то очень сильный. Исключить возможность такого, конечно, нельзя, однако... Должно быть тут замешано Маморея. Вы, кажется, недавно упоминали, что её госпитализировали в магическую клинику, так? Верно. Я спросил его, имеет ли она к этому отношение, и он ответил. «Должно быть, это было послание мне, чтобы я что-нибудь с ней сделал». Если представить, что его мама взята в заложники, а ему в тело заложили магический артефакт, то всё сходится. Он попросил меня о помощи в последний момент, и я не могу отказать ему. «Что ты хочешь сделать?» – спросил я. «Я ни за что не прощу тех, кто такими методами вертит людскими сердцами, как им того хочется». Я хочу показать им, что их принадлежность к фракции императорских семей не даёт им права творить, что вздумается. Тогда пойдём вместе. Уж не знаю, кто они, черт возьми, такие, но они распустили свои руки на моих друзей. Я не дам ему уйти безнаказанными. Согласна. Я уже хотел было направиться в магическую клинику, как кое о чем вспомнил и остановился. Кстати, сейчас ведь вот-вот начнётся второй этап. А ведь точно, всё за исключением финала будет проведено сегодня. Ха. Подожди немного. Сначала покончил с остальными мелкими сошками.